Глава 9. Восвояси. чтоб вас. Из палатки я вышел упакованный не хуже месава. Полный рюкзак нормальной и не очень еды. Продвинутый наруч со встроенной системой навигации, улучшенным эскином и возможностью устанавливать самому себе мутацию голубого ранга, а также извлекать желтый мутаген из тварей. Голову прикрывал навороченный шлем, который складывался в воротник голосовой команды. Но главное – это винтовка. Оптический прицел, картридж с мощными бронебойными иглами, удобный ремень и очень важная деталь. Из этой винтовки мог стрелять только я. Док каким-то образом привязал ее к моему скину, и теперь в чужих руках винтовка превращалась в дубину. Да, эта малышка была явно повыше классом, чем у главы поселения. Судя по всему, сейчас я был самым опасным бойцом во всей банде Месала. Разве что Гуд был лучше вооружен. На его капсульнике я оптики не заметил. Скорее уж у него мощный дробовик, чем винтовка. Капа, это с какого перепугу тебя так снарядили? Удивился Сима, ожидавший своей очереди к корпом. Ты что, кредитом доверия обзавелся? Нет, это я удачно трофейный контейнер продал. Соврал я, не моргнув и глазом. Подобрав с земли свой игольник, мочетей нож, добавил. Оказывается, они очень ценятся. Ладно, я пошел, меня там девочка дожидается. Что за девочка, Кэп? прозвучал в голове голос нового искина Приятный, женский, не лишенный эмоций. Увидишь, Ева?» шепотом ответил я. Местная. Мой предыдущий скин дал ей лекарство и снотворное. Сейчас она спит. Не коша, как она оказалась в поселке? удивилась и И третьего поколения. Черт, а мне нравится такая замена. Она же почти как человек рассуждает. Кэп. Раздался позади голос великана. Я остановился, развернулся. Что, год? Зря ты такую винтовку приобрел. мисав заберет ее у тебя. Мой совет. Лучше сам подари. Тогда у тебя появится шанс не только выжить, но и остаться в поселке. И еще, ты не установил мутацию? Нет, не понравилось. А винтовка? Она ко мне привязана. У другого в руках стрелять не будет. С мутацией правильно решил. К первой нужно подходить основательно и потом отталкиваться от нее, выстраивая свой стиль боя. Я так и подумал, год. Молодец. Хорошо, отдохни, кап. А завтра приди к шалашу Мисава и сделай ему подарок. Возможно, сфотор сможет перепривязать оружие к новому владельцу. Сейчас босс спит и будет спать еще долго, так что не торопись. Я не стал повторяться, лишь кивнул и вновь развернувшись, потопал к своему шалашу. Подарок Месаву? Единственное, что я ему подарю, это очередь игл в брюхо. Кэп, через два часа мутаген полностью растворится в организме и станет известна твоя первая мутация, а также ее степень усиления, сообщила Ева, когда я уже приблизился к своему жилищу. Хорошо, как раз успею отдохнуть, ответил я, забираясь в шалаш. Здесь было сумрачно и тихо. Слышалось лишь мерное дыхание Санрюки. Приблизившись к Никоше, я коснулся ее плеча. Но молодая женщина даже не вздрогнула. Спит. Быстро вскрыл тайник, и РП тут же положил в боковой карман нового рюкзака, а шприц-капсулу убрал в контейнер. Все, главную работу сделал. Второй раз за этот день забрался в спальник и приказал Искину. «Ева, разбуди через час и 55 минут. На случай, если кто-то приблизится к входу, тогда буди сразу». «Приняла, кап». «В случае опасности подам звуковой сигнал». «Да этот скин нравится мне гораздо больше. Во-первых, проявляет здоровую инициативу, во-вторых, гораздо сообразительнее». Засыпал, чувствуя себя почти в полной безопасности. Еще бы. Из оружия, имеющегося в поселке только капсульник Гута, да винтовка Месава способна убить меня. Все, Андрей. Спи». «Кэп, просыпайся. Кэп, время. Сейчас мутация проявит свои способности». Сквозь сон голос Евы казался невероятно заботливым. «Четыре минуты осталось». Все, проснулся», – проворчал я, открывая глаза. Разум быстро напомнил мне, где нахожусь и какие у меня проблемы. «Чёрт, вот же подстава!» «Ева, никто не пытался проникнуть внутрь?» «Нет, Кэп, зато я подслушал разговор. Двое обсуждали твоего недавнего собеседника, Гута. Говорили, что он конченый ублюдок». И скоро зарежет еще одну девку. Какой-то бред. Гуд единственный в этой компании адекватный человек. Ладно, разберемся. Сейчас мутация. Я что-нибудь почувствую: боль, неприятное ощущение, слабый удар электрическим разрядом. Приготовься. Дай отчет. 10, 9, 3, 2, 1. У меня в глазах полыхнуло разноцветными искрами, а тело дёрнулось, словно меня шабануло мощным разрядом тока. «Хрена себе, слабый удар. Да у меня чуть глаза не выпали. И в туалет теперь неделю ходить не смогу. Настолько все мышцы сократились». Собрался было отчитать из кино за глупую шутку. Но в этот момент перед глазами развернулся виртуальный экран, мерцающий зеленью. Секунда ожидания, и на нем появились строчки текста. «Мутаген ранг тетра, зеленый, полностью адаптирован в организм носителя. Получено усиление. Мимикрия. Три балла по шкале аурум». Способности мимикрии. При полной неподвижности организм носителя способен сливаться с окружающей средой. Время слияния 3 минуты. Особое условие. Первое. Смещение в любом направлении на расстояние больше 100 см приводит к преждевременной деактивации усиления. Второе. Повторная активация мимикрии возможно через 30 минут. Ограничение. Усиление не действует на существ. Ранг которых равен или превышает зерг, оранжевый или имеющих ментальную защиту, ранг который не ниже тонула желтого. Для повышения усиления необходимо 25 капсул мутагена зеленого ранга, подходящий для возвышения мимикри мутант древоглот сухопутный, зеленый ранг, тетра. Способ активации голосовая команда. Произнесите вслух слово или фразу, а затем подтвердите ее, как ключ-активатор. В Произнес я слово, которое с детства по неизвестной причине вызывало у меня улыбку. Ключ-активатор в освояси принят. «Черт, да мне повезло», – улыбнулся я. «Ева, эта способность останется со мной навсегда». «Так точно, Кэп», – ответила Искин. «Способность стала частью твоего организма на генетическом уровне. Со временем ты будешь активировать способность одной лишь силой своего желания на уровне инстинктов». «И никаких изменений во внешнем виде», – задумчиво произнес я. «Интересно, что в мутаген добавляют корпы, что он становится таким послушным?» «Этот вопрос занимает лучшие умы содружества уже сто стандартных лет», – ответила Искин. И по интонации можно было представить, что Ева улыбается. Черт, нужно отвлечься, иначе я до такого додумаюсь, что страшно представить». «Как наши гости? Не просыпалась?» «Проснулась несколько минут назад». Лежит не шевелится, притворяется спящей. «Это хорошо, что проснулась». Я улыбнулся. «Сэн как себя чувствуешь?» «Хорошо, господин». Женщина тут же подскочила с лежанки и попыталась встать передо мной на колени. Еле успел остановить ее. «Воу, ты чего? Сеть нормально, успокойся. И не надо меня называть господином. Зови Андреем. Аудрей, поняла?» «Аудрей? Кто тебя так называть?» Твоя соплеменница, тоже не коша. Ты есть хочешь? Спросил и тут же обозвал себя идиотом. Вон какая худая, конечно, хочет. Сейчас подожди. Достал из бокового кармана рюкзака плитку и протянул свои гостью. Ешь, сейчас воды дам. Ева, не коша можно давать обычную, очищенную воду? Да-ка, все, что можно употреблять в пищу заключенным, для местных безопасно. Вот и хорошо. А то я знаю, как аборигены называют питьевую смесь. Я уже открыл рюкзак, чтобы достать бутылку с водой, когда с улицы раздался женский крик, полный боли и ужаса. Черт! Сиди здесь! Приказал я сынрюке, выхватил из кобуры и гламет, откинул в сторону циновку и выскочил наружу. Забрала шлема, тут же подстроилась под яркий свет солнца, потемнев, благодаря чему меня не ослепило. Повертев головой, я увидел страшную картину. Завывая от боли, в мою сторону ползла обнаженная женщина. Все ее голубое тело было в садинах и кровавых подтеках, но самое страшное большая резанная рана на правой ноге, из которой хлестала кровь. Куда ползешь, сука? Брыжа слюной, проорал гуд. Он стоял позади некоша, с окровавленным мачете в руках, и на его лице была безумная улыбка. весь мы только начали веселье! «Гут, ты охренел?» – произнес я и начал наводить игломет на гиганта, собираясь очередью в грудь остановить обезумевшего зека А если не поможет, то прострелить ему голову. есть ревкнул великан и резким, неуловимым движением метнул в меня нож. Лишь то, что я уже видел подобный трюк в исполнении Гута и подсознательно ожидал чего-то подобного, помогло мне уклониться от ножа. А вот от полетевшего следом мачете я не успел вернуться. Удар тяжелой пластиковой рукояти пришёлся на предплечье, напрочь отсушив правую руку. Игольник полетел в сторону, а меня аж развернуло от удара. «Твою же в душу! Если бы не нарочь, точно был бы перелом!» Дальше события понеслись, словно обезумевшие кони. Рыча бешеным зверем, на меня налетел обезумевший гигант. «Чёрт, да он реально крышей поехал! Взгляд, как у обдолбанного ЛСД!» Мощный, размашистый удар ногой я пропустил мимо, отклонившись корпусом влево. Тут же нанес ответный боковой, кулаком под ребра Гуту. Блять, словно в бетонную стену засадился всей дури! Если бы не усиленная перчатка, кисть бы переломал все. И все же мой удар произвел небольшой эффект. Гигант взвыл, прижимая правую руку к телу. Неужто сломал ребро? «Неплохо бы. Тогда этот обдолбаш хоть немного, назамедлится. замедлится». Объял. Прорычал Гуд, и вместо того, чтобы вновь пойти в рукопашку, шагнул к валяющемуся на земле игольнику. «Вот сука! Он же сейчас меня тупо начнет расстреливать в упор, а затем приблизится вплотную и заломает голой силой. Кэп-мутация?» Раздался в голове голос Евы. «Черт, совсем забыл!» «Восвояси!» Произнес я левой рукой, извлекая нож. «Да, я не настолько крут в метании холодного острова, как Гуд, но и меня в свое время неплохо натаскали». «Убью!» – взревел гигант, подобрал оружие и повернулся ко мне лицом. Легкая растерянность в налитых кровью глазах, затем искра понимания. Игут бросился к моему шалашу, на ходу начав стрелять. «От сука, он же сейчас убьется, Нриоку!» Нож черной рыбкой метнулся навстречу приближающемуся гиганту, чавкающий звук лезвия, вошедшего вплоть. «Секунда!» Игольник летит в сторону округу оглушает рёв боли и ярости. Блять, да после такого ранения обычно падают замертво! А этот хренов терминатор, похоже, собрался извлекать клинок из глазницы!» Сдвинув с бедра мочети, я сорвался с места и через пару шагов очутился на расстоянии вытянутой руки от ревущего недобитка. Прямой удар, чуть скруглённым острием в открытое горло. «Есть!» Из распоротой глотки на меня хлынула кровь. «Шаг в сторону!» Уклониться от загребущей лапы противника. И еще один удар. Слева направо, по шее. «Да когда же ты свалишься, урод!» Пробил ногой под колено гиганту, вскочил в сторону и принялся искать глазами игломет. «Вот он!» Подхватил оружие и повернулся к Гуту. Тот стоял на коленях, одной рукой зажимая рану на горле, а второй медленно тянул из глазницы нож. Вместо рева из его глотки вырывались булькающие хрипы. «Сдохни, сука!» Зло бросил я и нажал на спусковой крючок. Короткая очередь разнесла голову обезумевшего великана, словно переспелый арбуз. Тело Гута еще постояло пару мгновений, а затем завалилось на спину. Тяжело дыша, я осмотрелся, не души. Все жители поселка попрятались по своим норам. Мой взгляд опустился ниже и тут же наткнулся на израненную Некоши. чёрт Андрюка. Метнувшись к своему шалашу, я рывком сорвал полог, И заглянул внутрь. От сердца отвлекло. Женщина лежала на полу и прикрывала голову руками. «Ни ран, ни крови, вроде не видно». «Ты в порядке? Не ранена?» На всякий случай спросил я, возвращая гламет в кобуру и шагая внутрь. «Я хорошо. Что случилось, Аудрай? Испуганно спросила некоша «Хрень полная случилась!» Отозвался я, вешая на плечо винтовку и вскрывая рюкзак. «Так, где тут аптечка?» «Возьми мой спальник, вот этот, и тащи его наружу». Достав коробку с медикаментами, я выбрался следом за Санриукой, уже разобравшись, что случилось, и бросившись к своей соплеменнице. На ходу вскрыв аптечку, я обратился к Искину. «Ева, давай подсказывай, что здесь для заживления открытых ран». Через пять минут израненной Некоши спала глубоким сном, получив ударную дозу медпрепаратов. Все крупные ссадины и раны были залиты заживляющим гелем, а глубокий порез на ноги еще и стянут специальным эластичным пластырем. «Оружием пользоваться умеешь?» – спросил я Санрюку, показывая гломет «Да, видеть как ты и другие чужак стрелять!» – отозвалась женщина. Лицо ее при этом выражало недоумение. «Держи!» – переведя режим стрельбы на одиночный, я протянул оружие Никоше. «Если кто-то без моего разрешения сунется к вам, стреляем в грудь или голову, поняла?» «Меня убьют!» – испуганно ответила женщина. «Никто тебя не тронет, потому что здесь и сейчас, главное, я. Поняла?» «Ты босс?» – недоверчиво спросила сын Рюка. «Почти!» – улыбнулся я. Еще раз говорю, кроме меня стреляй в любого!» «А ты куда, удрай? А «Я сейчас покажу местным уродам, что такое мать ее красная революция. Жди, я скоро. Да, присмотри за моим рюкзаком, это важно!» Шалаши Гута воняло кровью и испражнениями. Похоже, больной ублюдок начал издеваться над женщиной здесь, и ей каким-то образом удалось вырваться наружу. Капсульник я обнаружил сразу. Он лежал поверх спального мешка. Рядом с ним была россыпь патронов, отдаленно похожих на земные. «И вот что мне делать с этой аркибузой? Она ж тяжелая, килограммов на Нахрена вообще было тащить в аномалию эту пушку?» Сбросив массивное оружие на пол и наведя на него ствол винтовки, я несколько раз выстрелил. Удачно. От пятого или шестого попадания что-то громко хлопнуло, и капсульник разлетелся на несколько частей. Шалаш начал затягивать едким дымом. «Вот чёрт, да здесь сейчас начнется пожар!» Бросив рюкзак гута поверх боеприпасов, я собрал спальный мешок в узел и вышел наружу. Вовремя. Как раз в этот момент из большого шатра вышла знакомая троица. Шестерки Месава, Фил и Сима с Фимой. Отлично, лучше не придумаешь. Эй, бандиты, руки в гору! Громко окликнул Язеков. Пока не сообразили, кто их окликнул, пока поняли, что сейчас произойдет, моя винтовка выдала длинную очередь. Ох, какой ор поднялся на все селение. Еще бы у всей троицы в одной, а то и в обеих ногах появились отверстия толщиной в палец. Аудрей, что происходит? Забеспокоилась сен -Риука. «Происходит возмездие, мать его!» Ответил я и двинулся к подранкам. «Эй, ублюдки, а ну не рыпаться! А то я вам лишних дырок в брюхе наделаю!» «Ты что творишь, кап?» Заорал Фима. Ему единственному пробило только одну ногу. «Меса в тебя прикончит за такое!» Удар тяжелым ботинком в челюсти прокинул крикуна, заставив умолкнуть. Не церемонясь с остальными я забрал у всех иглометы а затем ухватил Фиму за шкирку и рывком поднял на ноги. Указал ошалевшему от боли зэку на вход в большой шалаш. «Сейчас подойдешь и откроешь полок. Молча, понял?» «Я ж не могу наступать на раненую ногу, Кэп!» Занул заключенный. «Ползи!» — приказал я, бесцеремонно толкнув Фиму в направлении жилища босса. Тот, чтобы не упасть, подвывает боли, запрыгал на одной ноге. Пришлось добавить ему вдогонку, приседая при этом на колено и вскидывая винтовку. «Попытаешься зайти внутрь? Прикончу. Понял?» «Да, сука, да!» Заорал зэк, продолжая прыгать вперед. В этот момент откуда-то слева прилетело несколько игл, одна из которых ударила меня в бедро. «Черт, неприятное ощущение. В ответ я полоснул стреляющего очередью. Сдавленный крик дал понять. «Стрелок нейтрализован». «Откуда ты, сука, такой резкий взялся на наши головы?» Сквозь сжатые зубы процедил Фил, лежащий в паре метров от меня. «Ты что, мясова грохнуть решил? И стать на его место? Да за убийство основателя поселка тебе такой штраф от корпов прилетит. Сам застрелишься!» «Ева, он правду говорит?» Спросил я у Искина, а сам приготовился стрелять. Фиме до шалаша оставалось не более двух метров. Кэп, любые штрафные санкции снимаются капсулами с мутагеном сообщила мне искусственный интеллект. «За убийство главы такого поселения потребуется оплатить от 20 до 40 голубых капсул и по одной за каждого жителя». А, предыдущий скин говорил о штрафах немного другое». «Новичок?» – ответила Ева. «Минимальный пакет информации. Кэп, приготовься». Я сам увидел, как Фима, опершись плечом о шалаш, начал открывать полог. «Секунда, вторая, ничего не происходит». Я уже было решил двигаться вперед, когда из шалаша выкатился небольшой округлый предмет. «Млядь! Ложись!» По привычке выкрикнул я и грохнулся на живот, про себя успев подумать. «Тяжело в учении, Легко в бою». Шарахнуло так, что меня, несмотря на непростой шлем, знатно оглушило. «Матерь Божья! Откуда у Миссава такая мощная граната?» Я просто физически почувствовал, как надо мной прошла волна жара. «Что это? Термобарическая? Или вообще какая-нибудь плазменная?» «Петки вроде еще не начало припекать, так что, скорее всего, ошибся». Как можешь подниматься, угроза исчезла», сообщила мне Искин примерно через 10 секунд ожидания. «Ева, что это было?» «Вакуумная граната, разработана специально для охоты на элитных мутантов. Сленговое название «Душнила». Интересно, откуда она у главы поселения?» «Известно откуда». Проворчал я, подтягивая к себе винтовку и осматривая ее. «Надо же, не царапина. Гранату босс снял с той необычной вольной. Сдается мне, я еще пожалею, что повстречался с той дамочкой». Приподняв голову, осмотрелся. «Твою же мать!» От большого шалаша осталась лишь яма, по краям которой догорали остатки стен. «Сука, весь план к хренам!» Гребаный Месаф угробил не только себя, но и сфоттер. «Вон он, лежит на дне, весь переломанный». А рядом с ним глава поселения, с неестественно выпученными глазами. Похоже, задохнулся. «Жил как мразь и сдох так же», – произнес я и плюнул в яму. Собрался был уже развернуться и уйти, но взгляд зацепился за контейнеры. Три штуки, все закрыты. Взрывной волной их вбило в землю, но это не причинило им вреда. Разумеется, внутри могло все превратиться в кисель, но я почему-то был уверен, там все уцелело. «Три не утащу, а вот один с собой прихватить можно. Чёрт, куда всё местное отрибье подевалось?» Я набрал в лёгкие побольше воздуха и крикнул. «А ну живо все собрались возле центрального шалаша!» «Кэп, у нас проблема, Прозвучал в голове тревожный голос Ева. картриджи с блокатором хватит на 10 дней. и того до начала шума у тебя чуть больше одиннадцати суток, а до ближайшего форпоста корпорации четырнадцать». И это мы еще не учитываем, что придется останавливаться на сон и малые ночи. Да мне уже ясно, что попал как хрен в уличный рукомоник. Выбрав один из трёх кубов, я выбрался из ямы. Подошел к Филу, склонился, отвел века. Мертв. Сима тоже. Фима вообще превратился в уголек. Подобрал оружие убитых и смотрел. Вроде не пострадало. Что ж, раз у нас мало времени, быстро меняем планы на ближайшее будущее. Я вас слышал о марафонцах, нет? Ну так я тебе скоро покажу, кто это такие».